Она швырнула в сторону меховую горшетку и перчатки. Вошла Алисия Кумби. Теперь она участвовала в процедуре примерки нечасто, лишь когда появлялись особые клиенты, и миссис Фэллоус Браун являлась одной из них. Элспет, как старшая по мастерской, принесла платье, и Сибила надела его на миссис Фэллоус Браун. «Ну что же», — проговорила та, — «пожалуй, неплохо и даже очень хорошо». Миссис Фэллоус Браун повернулась боком к зеркалу и посмотрелась в него. «Должна признаться, ваше платье положительно делает что-то с тем, что у меня сзади. Вы сильно постройнели в сравнении с тем, что было три месяца назад», — уверила ее Сибила. «На самом деле нет», — вздохнула миссис Фэллоус Браун. «Однако, признаюсь, в этом платье я выгляжу так, будто это правда».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 «Что она хотела этим сказать?» — раздраженно спросила Сибила, как только миссис Фэллоус Браун спустилась по лестнице. Но прежде чем Алисия Кумби смогла ответить, возвратившаяся миссис Фэллоус Браун просунула голову в дверь. «Боже мой, я совсем забыла о фулинге. Где ты, крошка? Но ну, надо же!» Она застыла, глядя на него в изумлении, и обе хозяйки тоже.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 «С каждым днем он становится все непослушней», — произнесла миссис Феллоуз Браун тоном составителя каталога добродетелей, вдруг обнаружившего еще одну, до сих пор неизвестную. Но «Ну пойдем же, Фулинг! чу тю дома Домохолосенькая пятеночка!» Фулинг слегка повернул голову и посмотрел искоса на хозяйку надменным взглядом, после чего возобновил созерцание куклы. «Она явно произвела на него впечатление». — удивилась миссис Фэллоус Браун. — Кажется, раньше он ее даже не замечал. Я тоже ее не замечала. Интересно, была она здесь, когда я приходила в прошлый раз? Теперь две другие женщины переглянулись. Сибилла нахмурилась, когда Алисия Кумбе сказала, наморчив лоб. — Я же вам говорила. Теперь у меня совсем плохо с головой, ничего не помню. Сколько же она у нас, Сибилла? — Откуда она взялась? — решительным тоном спросила миссис Фэллоус Браун. «Вы ее купили?» «О, нет!» Почему-то Алисию Кумби такое предположение покоробило. «О, нет!» Наверное, наверное, мне ее кто-то принес!» Она встряхнула головой. «С ума сойти!» — воскликнула она. «Просто с ума можно сойти, когда все улетучивается из памяти в следующий же момент!» «Ну, хватит, фулинг! Не дури!» — резко заявила миссис Филоус Браун. «Пойдем, а то мне придется взять тебя на руки!» И она взяла.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 «Они на камине, на самом видном месте», — проговорила ее собеседница, водружая очки Нана с Алисией. «Но как, откуда взялась эта кукла? Кто ее принес?» «Тоже не помню», — пробормотала та. «Кто-то принес или передал. Я так думаю, но она, кажется, подходит ко всему в комнате, правда?» «Пожалуй, чересчур хорошо», — ответила Сибила. «Забавно. Даже я не могу вспомнить, когда впервые тут ее заметила». «Уж не происходит ли с тобою то же самое, что и со мной?» — сказала мисс Кумбе предостерегающим тоном. «Но ведь ты совсем еще молодая». «Но я и вправду не помню, Алисия. То есть я вчера посмотрела на нее и подумала, что в ней есть нечто...» «Знаешь, а ведь миссис Гроус абсолютно права. В ней действительно есть нечто такое, но от чего ползают мурашки».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 Старшая закройщица и трое девушек подняли головы. «Да, мисс, конечно. Кто утром ради шутки пересадил ее за столик?» Три девушки недоуменно посмотрели на нее, затем Элспет, старшая, сказала. «Кто посадил за столик?» «Не я». «И не я», — отозвалась одна из девушек. «Не ты, Марлин?» Марлин отрицательно покачала головой. «Это ты поразвлекалась, Элспетт?»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 — воскликнула из ее спины миссис Гроуз. Не может быть! — Ну и дела! — Ох, мисс Фокс, вы совсем побледнели, словно вам плохо. Нужно хлебнуть чего-нибудь, чтобы взбодриться. Есть там у мисс Кумби, наверное, что-нибудь подходящее. Вы не знаете? — Я в порядке, — проговорила Сибилла. Она пересекла всю комнату, осторожно взяла куклу на руки и опять прошла в обратном направлении.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 Ее, конечно, а разве нет? И всегда была. Это сразу становится ясно. Так они друг к другу подходят, даже по цвету. Сперва мне казалось, что наша кукла очень подходит к обстановке в примерочной. Лишь позже я поняла, что это примерочная подходит ей. Нужно сказать, добавила она, и в ее голосе почувствовалось волнение. Это просто абсурдно, когда приходит какая-то кукла и запросто вот так завладевает, чем хочет. Кстати.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 «Но ведь это комната твоя. Ты всегда здесь и работаешь, и отдыхаешь. Раз так все обернулось, она мне больше не нужна. У меня есть прекрасная спальня. Днем она может служить гостиной, верно?» «И ты действительно решила никогда больше не заходить в примерочную?» — спросила недоверчиво Сибила. «Да, именно так я и решила. Но как же насчет уборки? Она придет в ужасное состояние. Пускай!» — воскликнула Алисия Кумби. Если этим местом завладела какая-то кукла, прекрасно. Пускай владеет, но пусть тогда прибирает в ней сама». «И знаешь, — добавила она, — кукла нас ненавидит». «Как ты сказала?» — переспросила Сибила. «Она ненавидит нас?» «Да», — подтвердила Алисия. «Ты разве не знала?» «Ты знала об этом наверняка. Не сомневаюсь, что ты поняла это, как только на нее взглянула».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 — И не ходила туда, — ответила Алисия Кумби. — Знаешь, а ведь на самом деле ты даже еще суевернее меня. — Может и так, — Алисия Кумбе не стала спорить. — Я куда больше твоего готова была во все это поверить, но все-таки, знаешь, мне, как бы это сказать, мне, как ни странно, все это кажется каким-то волнующим. Не знаю, я просто боюсь. Мне страшно. И я бы лучше не стала ходить в эту комнату снова. — А мне туда хочется, — сказала Сибила.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 В конце концов, проговорила она, кукла захочет получить все от Илье. С нее останется, поддакнула Сибила. Послушай, ты, гадкий, злобный, хитрый звереныш, проговорила Алися, обращаясь к кукле. Ты что, явилась нас донимать? Мы не хотим тебя видеть. Тут ида и Сибили тоже почудилась, будто кукла слегка шевельнулась. Казалось, это произошло от того, что ее руки и ноги расслабились еще больше. Длинная вялая рука.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 Как раз в этот момент по улице друг за другом проезжали три таксомотора, а им навстречу ехали два фургона. Девочка оказалась заблокирована посередине улицы на островке безопасности. Сибила ринулась вниз по лестнице, Алисия Кумби за ней. Проскочив между фургоном и легковой автомашиной, Сибила, следовавшая за ней по пятам Алисия Кумбе попали на островок раньше, чем девочка смогла прорваться на другую сторону.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 и посреди запруженной автомобилями Лондонской улицы две перепуганные женщины обменялись долгим взглядом.